Глава 15. В небесах. Особо приближенная. Санкт-Петербург, апрель-май 1904 года. Рабочие Кронштадтского порта снова вяло и нудно бастовали. Поводом послужила очередная задержка с выплатой сверхурочных, а причиной – общее состояние брожения умов в стране. На конкретном предприятии сиеображение успешно подогревалось шныряющими тут и там субъектами, которые разносили интересные идеи, ищи более интересную жидкость с сивушным запахом. В результате срок ремонта броненосцев отряда Чухнина, вернувшихся из портратура для ремонта прямо перед войной, снова отодвигался в светлое будущее. Командующий ремонтом вице-адмирал Берелев для недопущения срыва срока ремонта постоянно сокращал списки необходимых работ. Подрядчики всех рангов и мастей относились к выполнению своих обязанностей и обязательств еще более наплевательски, чем рабочие. Для них главной заботой было урвать как можно больше на срочном военном заказе. Впрочем, и само морское ведомство тоже отличилось. Когда в марте в ответ на рапорт главного корабельного инженера Санкт-Петербургского порта Дг Скворцова о необходимости форсирования работ выдала, что постройка и ремонт кораблей эскадры должны производиться только в строгом соответствии с утвержденными планами и изметами, так как на ускорение работ не отпущено никаких новых или дополнительных кредитов, а посему никакие сверхурочные работы не могут быть допущены. Но в этот морозный день, начала апреля, на заводе имело место пришествие богов, в результате которого все пошло по-другому. Первым знаком того, что стачка пошла как-то не так, стал вбежавший в ворота цеха, где сонно митинговали рабочие, молодой пацан-уборщик. Он бежал с такой скоростью, что кажется обогнал собственный крик «Матросы!». Выглянувшие из ворот работяги с удивлением увидели четкую, как на параде, колонну военных, которые, печатая шлах, шли в их сторону. В резко наступившей тишине стала слышна строевая песня, сопровождаемая слитными ударами сапог по земле. Когда войска численностью до батальона приблизились, стало видно, что к заводу направляются матросы гвардейского экипажа. Подойдя к проходной на расстоянии 100 метров, Строй разделился на две шеренги и замер. Между всеми шеренгами, застывших с винтовками на карау, показался экипаж, запряженный четверка лошадей. Из кареты упруго выпрыгнул некто в форме морского офицера и, пружинящей походкой старого морского волка, направился к заменяющему трибуну верстаку. Никто из толпы рабочих, косящиеся на замершей строй моряков и их винтовки с примкнутыми штыками, не рискнул его остановить. Одним прыжком взлетев на помост и плечом отодвинув подавившегося на полусловие оратора, незнакомец громко и четко начал. «Добрый день, господа! Разрешите представиться. Коллежский советник банщиков, второй врач с крейсера «Варяг». По толпе рабочих пронесся уважительный ропот, из которого, однако, явственно выделилась и язвительно новый царский любимчик». Усмехнувшись, Вадик мгновенно как в фехтовальном поединке отпарировал. «Я вам представился, а вот с кем я имею честь беседовать, господин?» И после оставшейся без ответа паузы, настолько храбрый, что может оскорблять других только в спину? Этого вынести оратор партии социалистов-революционеров Яков Бельгенский уже не мог. Оставив он это без ответа, с трудом заработанному на заводе авторитету пришел бы конец». Взлетев на верстак в противоположном конце цеха, он повернулся к наглому офицеришке лицом. «Я сказал, новый царский любимчик, и пусть меня теперь арестуют жандармы». По цеху пронесся одобрительный гул. «Теперь слышу слова не мальчика, но мужа», – весело отозвался со своей трибуны Вадик. «Если в цеху и правда есть хоть один жандарм, прошу не трогать этого молодого человека. Это говорю я, новый царский любимчик». А чем, интересно, вам не нравится факт появления нового доверенного лица у Николая Александровича? Всему двору это слово Вадик сказал, как выплюнул. Я поперек горла за то, что упросил Николая Александровича заняться наконец-то его прямым делом, наведением порядка в государстве российском. А вам-то я чем не угодил? Или к вас тоже, как у безобразовской клики, подряды в Корее есть? за которые я призываю Его Величество не вести абсолютно ненужной России долгой войны. Тем, что вы явились сюда, агитировать нас, усердно работать, на благо прогнившего царского режима за гроши, которые нам к тому же не платят, болезненно отреагировал на смешки своих товарищей рабочих Яков. Смех сменился одобрительными выкриками «Яшка, давай!». Я-то как раз сюда явился разобраться, почему за честно отработанные сверхурочные рабочим не выплачивается достойное вознаграждение, мгновенно отозвался банчиков. Более того, пока будут идти разбирательства между морским ведомством и новым руководством завода, все расчеты за сверхурочные будут производиться еженедельно именными царскими чеками. Подсчет сверхурочных, я думаю, надо возложить на специально выбранный из состава рабочих комитет. А почему новое руководство завода? Раздался вопрос из толпы при задумавшихся работях. Все старое руководство находится под следствием в Петропавловской крепости по обвинению в срыве заказа морского министерства на ремонт броненосцев русского флота, сказал, как отрубил Вадик. После этого он наклонился к толпе и продолжил в стиле Ленина и Гитлера. Пока наш флот на Дальнем Востоке отчаянно нуждается в подкреплениях, Эти негодяи намеренно затягивают ремонт, надеясь удвоить свою прибыль. Я предложил Николаю Александровичу ввести на казённых заводах, работающих на армию и флот, новое управление и прямую оплату из личных царских средств. Остальные сверхурочные оплачиваются в полуторном размере и еженедельно именными царскими чеками. Радостный гул рабочих был прерван следующей фразой неугомонного доктора Но только за работу без брака. Если кто-то приклепает лист брони так, что он готов будет отлетать при первом попадании, то он фактически работает не на Россию, а на Японию. Вот пусть в Токио за зарплатой отправляется. То же самое относится и к инженерам и поставщикам материалов. Если кто-то из вас заметит, что наверх доставили некачественные материалы, Ни в коем случае их не используйте, немедленно сообщите об этом военному представителю, и премия вам гарантирована. Так же, как гарантировано судебное разбирательство и тюрьма тому, кто эти материалы завез. Я не понял, ваше благородие, раздался ехидный вопрос со второго верстака. Так вы за продолжение войны или за ее скорейший конец? Совсем заврались что-то. «Яша, если я вам сейчас за ваши слова дам в морду, вы сопротивляться будете, или к полисмейсеру и маме жаловаться побежите?» Спросив у поднадоевшего ему оппонента лекарь. «Вы... вы...» Немного не привыкший к такому способу ведения дискуссии, Яков, изрядно разодоренный ржанием товарищей, не сразу нашел подходящий ответ. «Только попробуйте. Тогда узнаешь, держи морда царская, душитель свободы». От чего же душитель-то? Напротив, вполне свободно готов с вами на кулачках обсудить все наши разногласия». Под все более громкий хохот работяг отозвался довольный Вадик. «Но если серьезно, вот вы, естественно, готовы дать сдачи. А почему вы, Россия, отказываете в такой возможности? На Россию напали. Что еще нам остается делать? Да, я считаю, нам не нужна Корея, и воевать за нее глупо». Но издаваться без боя на милость Японии тоже как-то слишком. Нам надо победить Японию с минимальными потерями русских солдат и матросов. Или просто сделать продолжение войны для нее слишком невыгодным. И только после этого Россия может предложить мир. Не как побежденная сторона, об которую потом весь мир будет ноги вытирать, а как милостливый победитель. Если кто-то не желает честно и без брака работать на Победу России по 12 часов в сутки, из которых 4 часа будут оплачиваться по полуторной ставке, уходите сейчас. Кто желает, сейчас же начинайте. Перед нами стоит сейчас почти невыполнимая задача. Через 6 недель в море должны выйти Александр и Сосу Великий и Владимир Мономах. Последние два корабля нуждаются в капитальном ремонте, который пока ведется кое-как. После этого работы будут перенесены на достраивающиеся Орел, Бородино, князь Суворов и Олег с изумрудом. Кроме того, во второй отряд должны войти и Наварин, Нахимов и Николай I. А их надо еще перевооружить новыми орудиями, куда влезут. Короче, работы много и хватит на всех и надолго. Скажу больше, ее настолько много, что сюда сейчас эшелонами везут рабочих со всех черноморских верфей, и работы будут вестись в две смены, без выходных. Если вы хотите быть частью этого, хотите, чтобы вам было что рассказать своим детям, хотите заработать и помочь России выиграть эту войну, принимайте за работу. Если вам на Россию наплевать, чтобы духу вашего больше на заводе не было с завтрашнего дня. «Вы тут все нам красиво напели, а когда дойдет до дня расчета, кто нам гарантирует, что мы эти полуторные деньги получим?» Не унимался Бельгенский, на глазах которого шли прахом результаты трехмесячной работы. «Кто нам гарантирует, что мы вообще хоть какие-то деньги в срок получим, а не как в тот раз?» Я гарантирую, раздался вдруг отворот цеха не слишком громкий, но чрезвычайно властный голос. Обернувшиеся на голос рабочие с повергающим в удивлением увидели в воротах цеха императора и самодержца Всероссийского, царя Польского, великого князя Финляндского и прочее, и прочее, и прочее. Впрочем, вся эта мишура титулов сосредотачивалась в одном человеке – Николае Александровиче Романове. Авторитет царя еще не был подорван поражением в войне, Первой революции и И даже те рабочие, кто с удовольствием за глаза называл его царско царско-сельским сусликом, сейчас перед лицом императора несколько растерялись. Уверенно, в сопровождении всего лишь четырех гвардейцев, лучший стрелок Преображенского полка, залезший на подъемный кран и взявший на всякий случай на прицел растерявшегося агитатора, остались за кадром. Император прошел сквозь расступающуюся толпу к верстаку, с которого вещал банщиков, Подал ему руку, за которую тот рывков втащил самодерца наверх. Царь повернулся к честному народу и произнес. Господа рабочие, я гарантирую вам, что все работы по подготовке кораблей к отправке на Дальний Восток до окончания войны будут оплачены сразу и без проволочек. Я повелеваю, чтобы отныне на всех казенных военных заводах все сверхурочные оплачивались в полуторном размере. Я пове На этом месте царь запнулся, а Вадик напрягся. Кажется, Николай забыл выученную речь, или снова переменил точку зрения, на что он был горазд. Но оказалось, его величество импровизировал. «Я не могу приказать вам, господа, работать по 12 часов, я могу только просить вас об этом. Но когда вы будете принимать решение, не забывайте, что ваш лишний час на работе может спасти жизнь какому-нибудь матросу там, в Порт-Артуре». Кроме этого, продолжал царь, переждав бурю восторга, вызванную его первым заявлением, я пришел к выводу, что действующая в России в настоящий момент система управления и законотворчества устарела. И сейчас перед вами, работающему на победу России, обещаю, что после победы над Японией я созову Государственную Думу, которая и должна будет разработать проект новой Конституции». Все же Россия слишком большая страна, чтобы ей мог управлять всего один божий помазанник. Без помощников. После этих слов Вадик наконец-то выдохнул и расслабился. Случайно оказавшиеся на заводе журналисты зафиксировали слова императора, и в утренних газетах они разойдутся по всей России. Первые два месяца долгое и упорное капание на мозги Николая II по поводу необходимости созыва Думы и принятия Конституции никак не приносило результата. Кроме попыток изменить мировоззрение царя, Вадику приходилось координировать игру на бирже, продавливать просьбы и заказы своих товарищей через инстанции и следить за перестановками в командовании армии и флота. Каждый божий день хронический недосып накапливался, и когда он достиг критической массы, у доктора элементарно сдали нервы. Тогда, во время, от... Тогда, во время очередной беседы без свидетелей, Хронически невыспавшийся Вадик излагал, что случилось во время русско-японской войны в его мире, и как этого не допустить. Хорошо отдохнувший и погулявший с утра по парку Николай его, как всегда, очень внимательно слушал. И как обычно, после выслушанного стал излагать, что следует делать. Не на юта не изменив ни одного своего решения по сравнению с известной Вадику историей. Внезапно терпение слушателя императора далеко, кстати, не самая ярко выраженная черта характера Вадика, иссякла. Он схватил со стола хрустальную пепельницу и от всей души швырнул ее в стену. После этого в наступившей мертвой тишине раздался странно шипящий голос Вадика. У него вместе с крышей сорвало и предохранительные клапана, которые до сих пор охраняли самодерство от самых неприятных моментов истории будущего.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 Но Вадик, намертво закусив удила, больше не намеревался щадить чувства и самолюбия самодержца. В подвале дома купца Ипатьева в Екатеринбурге вас и ваших домочадцев сначала выпустят по барабану из револьвера, а потом тех, кто будет еще жив, от корсетов дочери пули из наганов будут рикошетить, добьют да штыками. «Прекратите», – слабо прошептал Николай, но Вадик уже не слышал ничего, его понесло. Потом... Чтобы тела не опознали, на лицо каждого выльют по банке кислоты, а сами лица разобьют прикладами винтовок. «Пожалуйста, перестаньте!» – слабо и тщетно взмолился Николай. А Останки потом будут сброшены в шахту в тайге, где их найдут только в 90-е годы. А сама Россия, проиграв гораздо более серьезную войну, чем русско-японская, на пять лет скатится в братоубийственную гражданскую. «Хватит!» – уже не шептала, кричал Николай. «Зато можете радоваться. Вас потом канонизируют, и станете вы учеником Николаем». С убийственно злым сарказмом продолжал крушить хрустальные замки царя Вадик. «За такое и всю семью подвести под расстрел не жалко, не так ли, Ваше Величество? Оно того точно стоит». «Не надо, пожалуйста, не надо». У Николая начиналась первая в зрелом возрасте истерика. «Не надо? Так я-то тут при чем?» – удивился Вадик. «Я-то ничего, что к этому привело, не сделал».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 И вы хотите повторения этой истории? Тогда можете продолжать в том же духе. А я, пожалуй, перееду в Новую Зеландию. Там-то в ближайшие полвека будет тихо. На мой век хватит.